«Если ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение святого Иоанна Богослова, глава 3, стих 16. О бесплодных смоковницах. Холодное-горячее – это пара противоположений. А куда отнести то, что не горячее и не холодное, а тёплое или чуть тёпленькое – Есть ли у такого состояния пара? В темной эпохе самая многочисленная категория людей – теплые, а равнодушных. Мы уже знаем, что известное изречение Христа из Откровения святого Иоанна, вынесенные в заголовок, о тепленьких. Это те бесплодные смоковницы, на которых только листья, и которые не дадут уже плода вовек. Потому Христос, в данном аспекте олицетворяющий закон кармы, в качестве назидательного примера делает так, чтобы бесплодная смоковница засохла. Матфей, глава 21, стихи 18-19. Теплый, бесполезный для эволюции человек, он без огня. Он еще живет, но это лишь видимость жизни. В таком человеке сохраняется лишь Остаток тепла от огня, но самого огня уже нет. За всю жизнь теплый не только не накопил масла для светильника, но и растратил даже то малое, что было когда-то. Такая личность – пустоцвет. Она, как пустая страница, выдергивается из книги жизни души. Она извергается из человечества и уничтожается за своей полной непригодностью для дальнейшего развития. Теплые, или, как названы они матерью Агни-йоги, тепленькие – это равнодушные люди. В темной эпохи это самая многочисленная категория, от них все беды человеческие, говорит матерь Агни-йоги. Равнодушный – это тот, кто не выявил себе потенциала ни положительных, ни отрицательных качеств. В каждом из этих полярных качеств присутствует воля, добрая или злая. У теплых своей воли нет. Поэтому даже у холодных есть будущее. Правда, не радужное, за зло всегда надо платить страданиями, но холодным все же представляется возможность осознать губительность зла и напрячь волю к добру, попытаться преобразовать негативную энергию в положительную. Главное, что энергия все же есть, ее источник не истощен. У теплых источник погас, поэтому Христос и говорит иносказательно, что извергнет их из своих уст. Но почему? Кто-то становится горячим, а кто-то холодным. Наш разум двойственный, а воля человека всегда свободна в выборе, поэтому людей привлекает не только положительный полис жизни, но и отрицательный. Такое раздвоение, в общем-то, процесс естественный, и он вследствие несовершенства человека. Причиной же является невежество, несовершенного ума. Чем оно глубже, тем в более низких сферах обитает сознание, тем холоднее человек. Для того, чтобы люди меньше страдали, они обязаны сознательно дать своей воле правильное, созидательное направление. Именно воля заставляет человека действовать по-доброму, или по злому. Конечно же, отрицательное качество человека – это недостижение, но все же любое действие лучше бездействия. Бездействие, даже в виде мягкого и лояльного невмешательства, худшее из всех видов поведения человека. Но мы обязаны помнить, что хотя без воли человека нет, злую волю культивировать опасно. Холод – символ злой и опасной энергии. Она способна уничтожить даже ее производителя. На своем полюсе холод – чудовищная, разрушительная сила. И все же, и все же, даже это лучше, чем теплое ничто. Лучше потому, что холодный полюс – это все-таки один из двух полюсов единой жизни, которая не может быть однополюсной. Без холодного полюса горячего нет, и наоборот, как не бывает у магнита северного полюса, без южного. Но это вовсе не означает, что во Вселенной везде, как обязательный противоположный полюс добра, есть сознательно творимое зло. Именно такое, каким страшным и многоликим мы, земляне, его представляем, производим и испытываем на себе. Как и все пары противоположений жизни, зло и добро – понятие относительное. Это легко может доказать каждый из нас, даже на примерах из собственного опыта. Уже говорили, что для одного добро, для другого может быть злом, и наоборот. Кроме того, в жизни мы видим, как добро может рождать зло, а зло, обращающееся на человека, может сделать его сильнее и мудрее, следовательно, является добром для него. Мы знаем также, что добро может превращаться в зло, и наоборот. Разве любовь не может превратиться в ненависть? А разве иногда из ненависти не вырастает любовь? На примере жизни великого апостола Павла мы видим, как противник идей Христа, гонитель и мучитель христиан, может, благодаря высшему касательству, мгновенно превратиться в одного из самых великих, преданных, и просвещенных носителей христовых идей. Другими словами, сильная отрицательная энергия преобразовалась в такую же по напряжению положительную энергию. Стремительный переход холодного в горячее мы также видим в эпизоде с разбойником, распятым рядом с Христом, который, страдая от боли, все же пытался защитить невиновного учителя от оскорблений другого разбойника. В Новом Завете мы видим, как легкомысленная молодая женщина под влиянием Христа совершенно преображается, становясь одной из самых преданных и самоотверженных его учениц. Разумеется, во всех этих случаях у преображенного человека в прошлых жизнях должны быть очень и очень большие накопления духовного огня. С малодуховными людьми такого мгновенного преображения не происходит повседневной жизни мы обнаруживаем, что двухполюсность есть у каждого чувства, у каждого поступка, в каждой черте характера, в каждом явлении жизни. Кто-то, быть может, вздохнет. Как было бы хорошо, если бы существовали только положительные полюса? На это мечтание у жизни будет ответ прост. Она предложит нам хотя бы один месяц есть, три раза в день и пить только сладкое. Мы можем проделать такой опыт и сами. Уже в конце первой недели, а то и раньше, нас начнет тошнить при одном только виде сладкого, и мы станем мечтать о чем-то кислом, соленом, горьком. Очень плохо, когда жизнь сплошь безрадостна, и забота о куске хлеба поглощает все время и силы человека. Но и в воду благополучия как говорят учителя Шамбалы, никогда не бывает просветления. Без двухполюсности ни разум, ни воображение, ни воля не развивались бы. Двухполюсной жизни предлагает нам выбор. Что больше нравится, выбирает наша воля. В выборе она свободна. Если больше притягивает положительное, созидательное, светлое, благотворное движение разума и расширение сознания ускоряется. Если притягивает отрицательное, разрушающее, темное, конечно же, это плохо. Это задерживает ход эволюции, но человек не безнадежен, если он еще не живой мертвец. Получая обратные удары кармы, человек, творящий зло, будет страдать, но затем в результате перенесенных страданий начнет умнеть. Это значит, что он стал осознавать губительность собственного зла. Есть надежда, что теперь он начнет преобразовывать свои отрицательные энергии в положительные увеличить в своем характере потенциал положительного, горячего полюса за счет расщепления энергии отрицательного, холодного полюса по силам каждому волевому человеку. Сильная воля – могучий алхимик. Она всегда может превратить отрицательное качество в столь же сильное положительное, и тогда тот, кто холоден, начнет разогреваться, то есть воля понесет человека на противоположный полюс. Конечно, цепь сотворенных причин и их следствий уничтожить нельзя, но, говорят учителя Шамбалы, почему бы не заменить звенья кармической цепи благородным металлом? Этот процесс духовного самопреображения учителя называют «трансмутацией элементов, входящих в цепь причинности». Конечно, преобразование отрицательных качеств души в положительное – процесс тяжелый, и чаще всего все-таки очень длительный. За одну жизнь далеко не каждому холодному удается справиться с этой работой. Но если осознание зла произошло, и намерение стать лучше оказалось твердым, свет в холодной личности постепенно будет удерживаться все больше и больше. И однажды наступит Торжество первой победы, и отчаяние сменится надеждой. А когда на смену ненависти придет первый проблеск любви к тому, которого в стольких жизнях ненавидел, когда выбравшийся из глубин развращенности твердо встанет на чистый и благородный путь, тогда процесс преображения личности станет необратимым. Но если нет ни холодного полюса, ни горячего, то что же преобразовывать? Теплое? не имеет своей пары противоположения, а потому такое состояние не вписывается в двуединую жизнь. Если эта ошибка природы заявляет о себе в человеческом царстве, то как не имеющее будущего по причине полнейшего бесплодия, она извлекается из цепи эволюции и извергается вон. Это эволюционный отброс». В чем уникальность зла на земле? В том, что большинство людей ведает, что творит его. Не только на земле. На высших планетах тоже везде, во Вселенной, есть пары противоположений. И несовершенство есть не только на Земле, оно везде. И везде оно символизирует принцип противоположной гармонии, может причинять страдания, но такие страдания будут вызваны бессознательным, то есть несознательным, злом. Немного разовьем эту мысль. Все мы слышали о муках творчества. Это – страдание, вызванное неосознанным злом, а точнее, несовершенством материи, с которой работает мастер. Вот, к примеру, скульптор лепит из глины шедевр, но глина, по причине своей грубой материальности, не сразу под пальцами мастера превращается в то, что невидимо и неосязаемо живет в его воображении, и он страдает. Он переделывает и переделывает свое творение. В процессе работы мастер может быть невыносим для близких, может быть повышенно возбудим, он может стать затворником, может потерять сон и аппетит и так далее, но разве скульптору придет в голову назвать глину носителем зла? Любое несовершенство и вне нас, и прежде всего внутри нас, всегда приносит страдания. Люди творческие и все личности утонченные, духовно преображенные, Ощущают особенно остро эманации любого несовершенства, но так как предела совершенствованию нет, то другой полис несовершенства будет существовать всегда. То, что для нас сегодня совершенное, эталон красоты и гармонии завтра, может показаться вовсе не таким. А на очень высоких планетах даже наши замечательные достижения в конце эволюции на Земле могут восприниматься как нечто чрезвычайно примитивное, а наши утонченные тела как что-то уродливое. Отсюда вывод. То, что для нас сегодня является добром, что кажется нам горячим, полезным, завтра может оказаться не таким уж и добром, и вовсе не полезным, и даже очень вредным, то есть холодным. Пример с модой может быть и не лучший, зато наглядный. Вчера были модны грубые, тяжелые, женские, широконосные туфли на высокой платформе или на очень широком и высоком каблуке. Такую обувь мужчины обозвали довольно точно – копыта. Но завтра писком моды стало совсем противоположное легкие узконосые туфли на невероятно тонком и высоком каблуке – гвоздики. Прежняя обувь при этом начинает восприниматься как нечто совершенно уродливое. К слову, в Индии даже сейчас любая мужская западноевропейская обувь для истинного брамина совершенно неприемлема, разве что легкие тапочки из тонкой кожи. Во Вселенной несовершенство сколько угодно, но нет сознательно творимого зла. Земля – планета, где зло проявляется осознанно. Оно проявляется сознательно через человека, обладающего разумом и самосознанием, и в этом смысле Земля явление в нашем космосе уникальное. То, что на нашей планете является олицетворением человеческого зла, именуемым общим термином «темные силы», «темное воинство», «дьявол», «сатана» и «сатанисты», «черная ложа» и тому подобное, На высших планетах явления совершенно неизвестны. Так говорят нам учителя. В сокровенном учении Шамбалы так и сказано, что земное темное воинство – явление местного значения, и такового на других планетах нет. На других планетах неизвестна вся наша дьявольщина в облике злотворящих людей, порождающих такие неизвестные в других мирах чувства, как гордыня, самость, ненависть, зависть, злоба, ложь, непримиримость, ревность, желание мучить не только бессознательных животных и поедать их, но мучить и убивать себе подобных и так далее. На высших планетах нет того, что мы, люди Земли, называем злом, но, говорят учителя, везде есть сопротивление среды. И это сопротивление среды даже на высших планетах вызывает то явление, которое названо борьбой, битвой, цель которой научить человека и даже сверхчеловека преодолевать это сопротивление. Полярности есть даже в среде солнца, значит и они должны сталкиваться друг с другом. Да, бесформенная глыба глины или мрамора сопротивляется, когда из нее человеческая мысль И воображение хочет сделать ту форму, которую природа минерала сама по себе сотворить не может. Глина в физическом состоянии или камень никак не хотят под воздействием лишь одного взгляда пигмалиона, воображение которого уже есть образ будущего творения, изменяться. Физический материал не может под воздействием только мысли, воображения и страстного желания стать прекрасной Галатеей. Скульптору для преодоления сопротивления физического материала нужна еще рука. Нужны еще физические усилия, слишком груба материя земли четвертого круга. Да, глина или камень мучают мастера но никому и в голову не придет принимать какие-то меры для защиты от них, никому не придет в голову назвать такое сопротивление материала опасностью для человека и тормозом в его развитии. Но на наиболее высоких планетах сопротивление материалов Сопротивление среды не сравнить с сопротивлением земной физической природы. На высших планетах, говорят учителя гималайской твердыни, материя настолько утончена, уже настолько одухотворена, что фактически она едина с духом, поэтому там нет того яростного ее сопротивления, которое наблюдается на нашей физической земле А сильного сопротивления, значит, разумному существу там легче искать истину, следовательно, ему виднее суть вещей, а потому несовершенное можно быстрее сделать более совершенным. На высших планетах во всей природе полярности сближены, поэтому холодное несовершенное не столь далеко от горячего совершенного, как на нашей нынешней планете. Зло на Земле совершается осознанно, и в этом не только его уникальность, в этом еще и его страшная опасность. И не только для человека Земли. Зло землян опасно для всей системы, планет, куда входит Земля. Опасно наше зло и для космоса. Объединенная негативная энергия миллионов землян в конце Кали-Юги, пятой подрасы, уже сделала ауру своей планеты опасной. Опасность это излучается далеко в космическое пространство. Чуть дальше мы узнаем, что есть не только физическая инфекция. Нравственные пороки также чрезвычайно заразны. И если заразен для окружающих злобный и развращенный человек, то заразна для космоса и планета, излучающая злобу и развращенность. По вине человечества Земля в конце подрасовой калий-юги – превратилось в тяжелобольное и психически заразное космическое существо. Ее спасение и лечение уже не в силах землян. В обезумевшем человечестве недостаточно светлых разумных сил необходима срочная помощь разумных сил космоса. Когда мы называли термины, обозначающие пары противоположений, применяемые в религиях и, в частности, в христианстве, Мы назвали самую сокровенную, самую таинственную пару – Бог и дьявол. Но что все-таки делать с дьяволом? Куда же его пристроить, как не с другой стороны Бога? Ведь эта сущность не что иное, как противоположный полюс Бога. Но тогда выходит, что существует еще непостижимая третье синтез Бога и дьявола. Это так. Все древние учения говорят, что существует единый источник, из которого излучается двойственная, двуединая жизнь, быть бытие. В этот же источник она и возвращается, проделав обозначенный для нее круг. Этот источник и есть единое неделимое. Делима лишь его эманация, лишь свет исходящий из него. Это не Бог и не дьявол, никто не может сказать, что это». Ведантисты называют эту непознаваемую тайну из тайн, не имеющую имени и никакого атрибута, точнее всех – то. Далее мудрец Востока замолкает. У индусов эту тайну называют еще брахман. На Западе ей придумали термин «абсолют». Цель жизни человека, в конце концов, уйти в этот таинственный вечный источник, откуда он пришел в мир сей. Но уйти обратно в мир блаженства, в мир, где нет двойственности, нет ни женского, ни мужского, уйти вскоре после прихода в мир бытия было бы непростительной ошибкой для человека, фактически дезертирством. Жизнь в мире материи дана не для того, чтобы заглянуть в нее краем глаза и тут же обратно, как это делает, к примеру, ребенок, не умеющий плавать, первый раз входя в море, окунется разок и тут же обратно на берег к маме. Жизнь дана для роста души, а для этого мир бытия нужно измерить до дна. Нужно отважно рассмотреть жизнь во всех проявлениях, в ее двойственности. Двойственность дана для развития такого же двойственного разума, для его свободного сознательного выбора, той из двух пар противоположений, которые ему ближе. Двойственность совершенно необходима для развития воли.